Шанс из миллиона был за то, что моя попытка увенчается успехом. Глаза Тарна загорелись зловещим огнем, обшаривая землю. Голова и клюв вытянулись вперед. Крылья широко распростерлись в воздухе. Он опускался все ниже и ниже к серым башням Тарны. Мы опять были на ареной, где все трибуны были забиты беснующимися зрителями. Хотя представление окончилось, пусть и не так, как ожидали все, но никто не расходился. Тысячи серебряных масок ждали, так как первая должна была покинуть дом развлечений Татрикс в своей золотой мантии. Я различил внизу золотое сияние Татрикс. «Табук!» — крикнул я. «Табук!» Огромный хищник ввинтился в воздух и камнем полетел вниз. Когти окованной стали были наготове. Он падал совершенно бесшумно, как кразящая сталь. Я вцепился в птицу. Мой желудок почему-то оказался у горла. Трибуны арены, казалось, летели на меня. Снизу доносились крики ужаса. Серебряные маски были охвачены паникой. Совсем недавно они требовали крови, а теперь кому-то из них угрожала страшная смерть. Люди метались, стараясь спрятаться друг за друга, дрались за малейшие укрытия, сталкивая друг друга со стен на песок. И в одно мгновение, которое, несомненно, было самое ужасным в ее жизни, Татрих сосалась одна. Она стояла, покинутая в семен, на ступенях золотого трона, среди разбросанных подушек и подносов со сладостями и прохладительными напитками. Дикий крик вырвался из-под золотой бесстрастной маски. Золотые рукава взметнулись в ферзь. Перчатки закрыли золотую маску. Я успел заметить под маской ее глаза. Они были полны ужаса. И Тарн ударил. А кованные сталью когти, как крюки, вонзились в тело кричащий Татрикс. И Тарн задержался на мгновение. Потом, вытянув голову клюв, расправил крылья и крепко схватил свою жертву. Он издал жуткий, леденящий кровь крик. Крик, в котором слышался триумф победы и бесстрашный вызов любому противнику. Татрикс была беспомощна в этих безжалостных когтях. Она дрожала от ужаса, как несчастный антилопа-табук, попавший в эти смертельные когти и ждущие своей участи. Татрикс не смогла даже кричать. И взмахнув крыльями, Тарм взмыл воздух и полетел к горизонту, держа в когтях тело Татрикс в развивающейся мантии. Глава 15 Сделка состоялась. Табук – это была единственная команда голосом, на которую Тарн был приучен реагировать. Но для управления им нужны были поводья и кнут. Я уже горько раскаялся, что пошел на это. Ведь без седла, поводьев и кнута он был не подвасен мне. И тут безумная мысль пришла мне в голову. Когда я вез Толена из Ара в короба, я пытался обучить ее управлению Тарном. Когда было нужно, я кричал ей сквозь свистящий в ушах ветер, Какую пару поводьев нужно потягивать? Для управления Тарном использовалось шесть пар поводьев. И в соответствии с моими указаниями, Талена натягивала ту или иную пару. В памяти Тарна могла возникнуть ассоциация между голосом человека и поводьями. Птицу, конечно, нельзя было обучить за столь короткое время. Да не это было моей целью. Я обучал Талену. Если что-то осталось в памяти Тарна, то за прошедшие годы все уже исчезло. Но все же я решил попытать счастье и крикнул. Шестая. Тарн повернул налево и начал плавно набирать высоту. Вторая. Последовал поворот на правый подъем под тем же углом. Четвертая. И Тарн пошел вниз, готовясь к посадке. Первая, приказал я. Безумная радость оладела мной, когда крылатый гигант начал подниматься вверх. После этого он полетел в одной плоскости, равномерно ударяя воздух огромными крыльями, изредка переходя в долгое планирование. Я смотрел на проплывающие внизу поля и исчезающие вдали Тарну. И впервые, в порыве нахлынувших чувств, я обнял шею птицы и прижался к ней щекой. Тарн летел вперед, не обращая на меня ни малейшего внимания. Я рассмеялся и похлопал его по шее. Хотя это была всего лишь птица, одна из многих на горе, но я любил ее. Несмотря ни на что, я был счастлив. Мои чувства разделил бы любой тормсмен. По-моему, ничего не может сравниться по богатству ощущений с божественным полетом на тарме. Я был тормсменом, не променял бы седло на трону Баро в любом городе. И если ты стал тормсменом, то тебя всю жизнь будет тянуть к этим хищникам. Стать тарсменом значит стать повелителем Тарна, или же его жертвой. Каждый знает, насколько опасны эти птицы. Они могут без предупреждения напасть на своего хозяина. И все же сердце Тарнсмена наполняется радостью, когда он натягивает первую пару поводьев и направляет гигантскую птицу в небо. Он летит высоко над землей, наедине с ветром и птицей. Он свободен. Он летит. Поэтому я был рад тому, что снова оказался на спине Тарна. Вдруг снизу до меня донесся жалобный стон жертвы, стиснутый в могучих когтях Тарна. Я выругал себя за то, что, наслаждаясь полетом, совсем забыл о Татрикс. Она наверняка умирала от страха, вися в страшных когтях на высоте многих сотен футов над землей, не зная, что ее ждет. То ли падение на землю, то ли смерть от холода на большой высоте. Я оглянулся назад, чтобы проверить, нет ли за нами погони. Нас могли преследовать как по воздуху, так и по земле. У Тарны было очень мало тарнсменов, но чтобы отомстить за Татрикс, город мог собрать небольшой отряд. Мужчины Тарны с привыкли считать себя презренными созданиями. Лишь немного превосходящими зверей. Такие мужчины не могли стать тарнсменами. Но я знал, что в Тарне все же есть тарнсмены, наемники из других городов или люди, подобные Торну, капитану Тарны которые, несомненно, несмотря на то, что родились в сумели остаться мужчинами, сохранить свою честь и достоинство. Я внимательно оглядел пространство позади нас, но не заметил черных точек вдали, которые означали бы погоню. Небо было голубым и чистым, и хотя сейчас каждый тарсмен Тарны должен был быть в воздухе, я никого не видел. Снова снизу донесся сто. Далеко впереди я увидел утесы, высокие и крутые. Между ними расстилались равнины, усыпанные желтыми цветами, которые вплетают в венки горейские женщины. Они вкалывают эти цветы в волосы в своих домах, когда не нужно прятать лицо под вуалию. Через 10 минут эти равнины были уже под нами. «Четвертая!» – скомандовал я. Огромная птица остановилась в высоте и затем плавно опустилась на выступ одного из утесов. С этого выступа просматривалось все вокруг, на сотни пасангов. Сюда можно было попасть только на Тарн. Я соскочил со спины птицы и поспешил к Татрикс, чтобы защитить ее, если птица вздумает разорвать девушку. Я освободил Лару из когтей Тарна и отогнал его. Тарн была задача. Разве я не крикнул табук? Разве это не его добыча? Я отогнал Тарна подальше, Взял девушку на руки и усадил ее возле стены и утеса, подальше от края выступа, который представлял собой квадрат со стороной в 20 футов. На таких выступах Тарн устраивает гнезда. Встав между Татрикс и крылатым хищником, я крикнул «Табук!». Тарн медленно направился к девушке, которая, трепеща всем телом, поднялась на колени, прижавшись спиной к грубому камню и вскрикнула «Табук!». Снова вскрикнул я и, взяв огромный клюв Тарна в руку, направил ее в долину, к раскинувшимся внизу холмам. Тарн поколебался, а затем почти нежным движением прижал клюв ко мне. «Табук!» — уже спокойно сказал я, повернув его голову в поле. Взглянув еще раз на Татрикс, птица повернулась и пошла к краю выступа. Взмахнув огромными крыльями, она взмыла в небо и поплыла над землей, вселяя ужас во всех, кто видел ее. Я повернулся к Татрикс. «Ты не ранена?» «Иногда Тарн во время охоты легко ломает хребет Антилоби Табук. Я подверг жизнь Лары огромному риску, но выбора у меня не было. Захватив в плен Татрикс, я мог вставить Тарне условия. Конечно, общий уклад города мне не изменить». Но, может быть, удастся добиться свободы для Линны, Андреэлса и других несчастных, с которыми я был на арене. Это ведь ничтожная цена за возвращение Татрикс. Девушка с трудом поднялась на ноги. По обычаям гора, похищенная должна стоять на коленях перед похитителем. Но ведь это была Татрикс. И я решил, что не буду настаивать на их выполнении. Руки Лары в золотых перчатках коснулись золотой маски на лице. Видимо, она боялась, что лицо ее открыто. Я улыбнулся. Мантия была разорвана когтями Тарна, и лохмотья развивались по ветру. Но Татрикс, не теряя гордой осанки, прикрыла своими лохмотьями тело, насколько это было возможно. Мне показалось, что из-под маски сверкнул взгляд голубых глаз. «Эта золотая маска наверняка скрывает прекрасное лицо», – подумал я. «Нет», – гордо ответила она, – «и я не ранена. Иного ответы я и не ожидал, хотя знал, что когти Тарна причинили ей немало боли и царапав до крови ее тела «Тебе больно», — сказал я, — «но сейчас тебе холодно. Потом, когда ты согреешься, тебе будет еще больнее». Бесстрастная маска смотрела на меня. «Я тоже однажды был в когтях Тарна», — сказал я. «Почему Тарн не убил тебя на арене?» — спросила она. «Это мой Тарн», — просто объяснил я. Что я мог еще сказать? Я хорошо знал характер Тарнов, и то, что он не убил меня, было для меня такой же загадкой, как и для нее. Если бы я не знал Тарнов, то решил бы, что этот Тарн чувствует ко мне какую-то привязанность. Татрикс осмотрелась вокруг и посмотрела на небо. «Когда он вернется?» – спросила она. Голос ее был тихим, почти неслышным, и я знал, что если кто-нибудь может вселить ужас в сердце татрикс то это только Тарм. «Скоро», — ответил я. «Будем надеяться, что он найдет себе пищу». Татрикс заметно вздрогнул «Если его охота не удастся, — сказала она, — то он вернется злой и голодный. Конечно. Он может напасть на нас. Возможно». И наконец она спросила то, что давно хотела спросить. «Если он прилетит голодным, то ты отдашь ему меня?» «Да». — ответил я. С криком ужаса Татрикс упала на колени, вытянув в мольбе руки. Лара, Татрикс Тарна, была у моих ног и просила милость «Если ты не будешь покорна», — добавил я. Татрикс с криком ярости вскочила на ноги. «Ты издеваешься надо мной?» — закричала она. «Ты издеваешься, как над похищенной женщиной!» Я засмеялся. Она замахнулась рукой в перчатки. Я успел перехватить удар и крепко сжал ей руку. Глаза под маской сверкнули голубым огнем. Я позволил ей вырваться. Она подбежала к стене и встала ко мне спиной. «Я тебе нравлюсь?» – спросила она. «Прошу прощения, я не понял. Я твоя пленница, да?» «Конечно». «Что ты собираешься делать со мной?» – спросила она, не поворачиваясь ко мне лицом. «Продам тебя, чтобы купить седло и оружие», — сказал я, решил специально вселить в ее душу тревогу, чтобы потом заключить сделку на наиболее выгодных условиях. Она содрогнулась от страха и гнева. Затем резко повернулась ко мне, стиснув кулаки. «Никогда!» — воскликнула она. «Я продам тебе, если захочу», — спокойно сказал я. Татрикс, дрожа от ярости, смотрела на меня. Я почти физически ощутил ту ненависть, что струилась из-под этой бесстрастной маски. Наконец она заговорила. Слова ее капали, как капли кислоты. — Ты шутишь, — сказала она. — Сними маску, — предложил я. — Сними, чтобы я мог оценить, сколько дадут за тебя. — Нет! — крикнула она, прижав руки к лицу. — Я думаю, что за одну маску мне дадут щиты и ковье. горько усмехнулась. Тебе за ней дадут даже Тарна». Я видел, что она не может поверить в серьезность моих слов. Мне было необходимо убедить ее, что она стоит на грани позора, и я могу надеть на нее камеск и ошейник. Она рассмеялась, проверяя меня, и взяла в руки подолу стерзанной материи. «Ты видишь, что за меня в таких лохмотьях много не выручишь», — проговорила она с притворным отчаянием. «Это верно», — она рассмеялась. Но без лохмотьев ты будешь стоить гораздо больше, добавил я. А она была потрясена моими словами. Мне показалось, что она забыла, где находится. Затем она решила разыграть козырную карты и приняла гордый, величественный, неприступный вид. Голос ее стал холодным. Каждое слово падало, как кристалл льда. Ты не осмелишься продать меня. Почему? Она выпрямилась во весь рост, поправляя изодранную золотую мантию. Потому что я Татрикс Тарне. Я поднял маленький камушек и кинул его с обрыва, следя за тем, как он катится вниз, подскакивая на выбойных. Затем я взглянул на тучи, заволокивающие небо, прислушался к свисту ветра в остроконечных утесах. Затем я повернулся к Татрикс. Тем больше будет цена. Татрикс онемела. Ее величественные манеры исчезли, она забыла о них. «Ты действительно продашь меня?» Спросила она каким-то изменившимся голосом. Я посмотрел на нее и не ответил. из меня сорвут маску? И маньте тоже?» Она отшатнулась. «Ты будешь просто рабыней среди таких же рабынь», — сказал я. «Не больше, не меньше». Она говорила с трудом. «Я буду совсем раздетая? Конечно, без одежды». «Возможно, тебе позволит одеть браслеты», — раздраженно рявкнул я. Она готова была упасть в обморок. «Только идиот может купить одетую женщину». «Нет, нет, нет!» «Это обычай», — просто сказал я. Она пятилась от меня, пока не уперла спиной в утес. Ее голова тряслась. Хотя на ее маске не было видно никаких эмоций, я знал, что я ей овладел отчаянью. «Неужели ты сделаешь это?» — спросила она испуганным в шепот. Через две ночи ты будешь стоять раздетой на рынке в Варе, и я продам тебе тому, кто даст больше. Нет, нет, нет, пробормотала она. Истерзанное тело отказалось держать ее, и она, всхлипывая, уцепилась за стену. Это произошло мои расчеты, и я с трудом подавил желание успокоить ее, сказать, что не хочу я ничего плохого, что она в полной безопасности. Но вовремя вспомнил о Лине, Андреасе и других несчастных. Когда я вспомнил о жестокости Татрикс, мне захотелось отвезти ее в Вар и продать там в рабство. Она будет более безвредна в доме какого-нибудь Тарцмена, чем на троне Тарны. «Воин», — сказала она жалобно, — «неужели ты так жестоко отомстишь мне?» Я улыбнулся по себе. Теперь вроде Татрикс была готова пойти на переговоры. «Ты меня несправедливо осудила», — Урюма сказала я. Но ты всего лишь мужчина, животное. Я человек. Дай мне свободу, — взмолилась она. Ты одела на меня ермо, била кнутом. Ты заставила меня служить развлечением, хотела скормить меня тарну, и теперь просишь свободы? Нет, ничто не может утолить мою жажду мести, — свирепо сказал я. Только продажа в рабство. Она застонала. «Теперь пора», — подумал я. «Ты оскорбила не только меня, но и моих друзей!» Татрик встала с колен. «Я освобожу их!» — крикнула она. «Можешь ли ты изменить законы Тарны?» — спросил я. «Увы!» — всхлипнула она. «Пусть я не могу изменить законы, но твоих друзей освобожу. Моя свобода в обмен на их свободу!» Я притворился, что обдумываю ее предложение. Она вскочила на ноги. «Подумай, воин!» — голос ее стал торжественным. «Неужели ты утолишь свою месть, но оставишь в рабстве своих друзей?» «Нет!» — скричал я гневно, хотя в душе испытывал торжество. «Я воин!» Она уже полностью овладела собой. «Ну, воин, ты должен заключить со мной сделку!» «Только не с тобой!» Вань — воскликнул я, изображая негодование. — Да, — рассмеялась она, — моя свобода в обмен на их. — Этого мало, — запротестовал я. — Что еще? — спросила она. — Освободи всех несчастных, что были на арене. Татрикс отступила назад. — Всех! — воскликнул я. — Или рынок варь. Голова ее опустилась. — Хорошо, воин, я освобожу их. — Тебе можно верить? — Да, — сказала она, не встречая со мной взглядом. Я даю слово Татрикс Старне. Я думал, можно ли верить ей, но все равно выбор у меня не было. Мои друзья, сказал я, Линны из и андрей из Тора. Татрикс посмотрел на меня. Но, сказала она недоверчиво, они же любят друг друга. И тем не менее, освободи их. Она падшая женщина, а он член каста, запрещенный в Тарне. Я настаивал. «Хорошо», — сказал наконец Татрикс, — «я освобожу их». «Мне нужно оружие и седло. Ты получишь их». В этот момент тень Тарна закрыла небо, и, хлопая крыльями, огромная птица опустилась на выступ. В когтях она держала большой окровавленный кусок мяса, оторванное от туши животного. Тарн бросил кусок к моим ногам. Я не двинулся. Мне вовсе не хотелось сражаться за добычу с громадой птицей. Но Тар не набросился на мясо. Я понял, что он поел где-то внизу. взгляд брошенный на его клюв, подтвердил мое предположение. На выступе не было ни гнезда, ни самки, ни голодных птенцов. Огромный клюв бросил это мясо к моим ногам. Это был его дар. И я с чувством похлопал Тар и сказал. Спасибо тебе, убар небес. Я наклонился, взял мясо и вонзил в него свои зубы. Я заметил, что Татрикс содрогнулась при этом, но я был голоден, а приготовить его было негде, да и некогда. Я предложил кусок Татрикс, но ее чуть не стошнило, и я не стал настаивать. Пока я ел, Татрикс стоял у скалы и смотрел на долину, покрытую желтыми цветами. Они были прекрасны, и их тонкий запах ощущался даже здесь. Татрикс придерживал обрывки мантии и смотрел на это желтое море, которое волновалось на ветру. Она выглядела такой одинокой и печальной. «Цветы», — сказала она сама себе. Я согнулся над куском мяса. Мои челюсти безостановочно работали, пережевывая его. «Что, женщина Тарна, можно знать об этих цветах?» — спросил я. Она отвернулась, не ответив. Когда я поела она сказала. «Теперь отвези меня к столбам обмена». «Что это?» «Колонна на границе тарна ответила она. «Там жители обмениваются с врагами-пленными». Она добавила, «Там тебя ждут люди Тарны». «Ждут?» — удивленно спросила я. «Конечно», — она рассмеялась. «Разве ты не заметил, что за тобой не было погоней?» «Каждый идиот знает, что за Татрикс Тарны можно получить огромный выкуп золотом и стать богаче многих убаров». Я посмотрел на нее. Я боялась, она опустила глаза. Что ты именно такой дурак? В ее голосе я уловил что-то, чего не мог понять. Нет, я рассмеялся. Назад в Тарму вместе с тобой. У меня на шее все еще был алый шарф, который я подобрал на арене. Тот самый шарф, который начал день развлечений и которым я вытер свое лицо от песка и пота. Я снял его с шеи. Повернись, сказал Тадрикс и заложи руки за спину. Татрикс неохотно повиновалась. Я стянул с ее рук золотые перчатки и заткнул себе за пояс. Затем этим самым шарфом связал ей руки. Бросив Татрикс на спину Тарна, я сел рядом с ней. Крепко держа ее за руки и вцепившись перед перья Тарна, я приказал. Первое. Птица соскользнула с обрывы и начала медленно подниматься вверх. Глава 16. Колонна обмена. Мы летели, следуя указаниям Татрикса, и минут через 30 увидели колонну обмена. Она стояла примерно в 100 пасангах к северо-западу от города. Это была колонна из белого мрамора, примерно 100 футов высотой. Забраться на нее можно было только на Тарме. Это было неплохое место для обмена пленными, так как здесь совершенно исключалась возможность западней. Люди не могли забраться на колонны с земли, а приближение Тарнов можно заметить за много миль. Я внимательно осмотрел местность. Вроде все было чисто. На колонне стояли три Тарна, столько же воинов и одна женщина в серебряной маске. Когда мы пролетали над колонной, воин снял шлем и просигналил, чтобы я садился. Я узнал Торна, капитана тарна заметив также, что он и его товарищи вооружены. «Это раз по правилам?» – спросил я, что воины приходят с оружием на колонну обмен. «Предательство здесь исключено», – сказал Татрикс. «Я уже хотел повернуть обратно и закрыть вопрос». «Ты можешь доверять мне?» – сказала она. «Почему?» – с вызовом спросил я. «Потому что я Татрикс Старны», – гордо ответила она. «Четвертая!» — крикнул я, чтобы посадить птицу на колонну. Но Тарн, казалось, не понял приказа. «Четвертая!» — приказал я более настойчив. Но птица почему-то отказалась повиноваться. «Четвертая!» — теряя терпение, — крикнул я. Крылатый гигант сел на мраморную колонну. Его когти заскрежетали по камню. Я не сошел с Тарна и продолжал крепко держать Татрикс. Тарн, казалось, нервничал. Я постарался успокоить его, нежно разговаривая с ним и гладя по шее. Приблизилась женщина в серебряной маске. «Слава нашей обожаемый Татрикс!» — крикнула она. Это была Дорна Горле. «Не подходи ближе!» — приказал я. Дорна остановилась в пяти ярдах впереди Дорна и двух воинов, которые не сдвинулись с места. Татрикс отреагировал на приветствие Дорна сухим кивком головы. Вся Тарна твоя, — воскликнула Дорна, — если ты вернешь нам благородный Татрикс. Город молит о его возвращении. Боюсь, что в Тарну не вернется радость, пока она вновь не сяет на золотой трон. Я засмеялся. Дорна гордо оцепенела. «Какие твои условия, воин?» — спросила она. «Седло и оружие», — ответил я. «А также свободу линии Старны и андрея из и тем несчастным, что были со мной на арене. Наступила тишина. «Это все?» – удивленно спросила Дорна. «Да». Торн рассмеялся. Дорна взглянула на Татрикс. «Я добавлю», – сказала она, – «столько золота, сколько весит 5 тарнов, комнату серебра и шлемы на полные драгоценности». «Ты любишь свою Татрикс». «Да, воин», – сказала Дорна. «И ты очень щедра». Татрикс забилась в моих руках. Меньшая цена – это оскорбление нашей обожаемой Татрикс. Я был рад этому. Хотя все эти богатства вряд ли понадобятся мне в Сардарских горах, но они могли пригодиться линии Андреасу и остальным освобожденным. Лара выпрямилась в моих руках. «Эти условия мне не подходят», – сказала она. «Дайте ему золото, равного по весу 10 тарнов». Две комнаты серебра и десять шлемов с драгоценностями. Дорна гордая выпрямилась. «Да, воин», — сказала она, — «для нашей Татрикс мы не пожалеем ничего». «Эти условия тебе подходят?» — спросила Татрикс, более уверенно и величественно «Да», — сказал я, — «чувствуя, что нанес этим обиду Дорни гордой». «Отпусти меня», — приказала она. «Хорошо». Я соскочил с со спины пенитарна, держа в руках Татрикс, поставил ее на ноги и начал развязывать руки, связанные шелковым шарфом. Как только она почувствовала себя свободной, так снова стал Татрикс с головой до пят. Я подумал, неужели это та самая девушка, которая плакала на выступе, чья мантия была разодрана в клочья, а тело было в синяках и царапинах от когтей Тарна? Величественно, не удостоив меня даже словом, она показала на свои перчатки, торчавшую мне из-за пояс. Она медленно натянула их, не сводя с меня горящего взора. Что-то в ее манерах обеспокоило меня. Она повернулась и пошла к Дорне и воину. Как только она с ними, то сразу резко обернулась и вытянула руку в золотой перчатке, приказав «Схватите его!» Торн солдаты прыгнули вперед, и я мгновенно оказался в кольце. «Предательница!» — крикнул я. «Идиот!» — расхохоталась она. «Неужели ты подумал, что я могу заключить договор с животным?» «Ты дала мне слово!» Татрикс поправила мантию. «Ты всего лишь мужчина!» «Позволь мне убить его!» — сказал Торн. «Нет!» — повелительно сказала Татрикс. «Это слишком мало!» Маска ее сверкнула с завещанным светом в лучах заходящего солнца. Она показалась мне устрашающе жесткой. «Закуйте его в цепи и отправьте в шахты Тарна». Мой Тарн гневно вскрикнул и ударил могучими крыльями воздух. Я воспользовался замешательством Торна и его солдат, и, прыгнув вперед, схватил капитана и ближайшего к нему солдата за шеи и столкнул их лбами, а затем швырнул обоих на мраморный пол. Раздался звон упавшего оружия. Татриксы дурно вскрикнули. Другой воин прыгнул на меня с мечом. Я уклонился от удара, перехватил его руку, вывернул ее и затем сломал колено, как палку. Солдат застонал и без сознания свалился на пол. Однако Торн уже поднялся и вместе с одним из солдат прыгнул на меня сзади. Я яростно боролся и мне удалось приподнять их и